296. Никогда жил был человек, который имел всё, что хотел, но счастлив он не был. И в этом же городе жил другой, у которого не было ничего, но и он тоже не считал себя счастливым. Были и другие, одни из них имели мало, иные много, но и среди них не было счастливых людей. Счастье человека не зависит от того, что он имеет, Ибо счастье в духе.